Глава двадцать третья Я выглянула в окно и улыбнулась. Погода — самое то, чтобы погулять с малышкой, тем более Джин смастерил силе и коляску. Конечно, она значительно отличалась от тех, к которым привыкли земные мамочки, но главное — удобство. Я переодела малышку в лёгкое платье, подхватила косынку и одеяло и вышла на улицу. С того памятного набега разбойников прошло два месяца. Деревенские понемногу приходили в себя, отстроили дома, восстановили дома и скооперировались с соседними деревушками, организовав патрули. Теперь вокруг островка два раза в сутки ходили 12 мужиков, вооружившись кто чем горазд: вилы, топоры, даже пару мечей есть и один лук. Не знаю, насколько серьёзна такая защита, но женщины стали чувствовать себя спокойнее. Мы воспользовались предложением старосты и взяли два ряда земли на общем поле под картошку. Демит староста нашей деревни, не только выделил нам место в середине поля, на пригорочке, но и поделился семенной картошкой, что сберегло нам несколько рун. Руны. Их нехватка пока не ощущается, но ещё немного, и нам придётся плохо. В экономике я была не сильна, ею занимался Джен. Вот он-то и предупредил, что что-то надо делать, и чем быстрее, тем лучше, потому что наши скудные запасы подходят к концу. И говоря о запасах, я не имела в виду тот кошелёк, что передал Маня Джен в нашу первую встречу. Тот опустил давно. Запасы Джены тоже подходили к концу. А всё потому, что я решила сделать всё и сразу, пока сезон позволяет. Узнав у Демида, сколько именно земли у приюта, я попросила Лексе распахать всё, что имеется. Кроме заднего двора и достаточно большой поляны возле дома. А вот на следующий день, увидев чёрные комья земли вперемешку с травой, я ужаснулась и побежала в деревню едва ли не крича караул. А кто бы не побежал? Засеивать надо было ещё вчера, а у меня необработанное поле, которое мы с детьми просто не сможем привести в порядок. Пришлось срочно искать рабочие руки, которые управятся быстро и качественно. И вот тогда-то меня и настигло, наверное, самое большое удивление за всё время нахождения в этом мире. Человеческий ресурс действительно стоил очень дорого. Мне за бесценок продали животных, бесплатно насыпали семян и даже подарили свинью, но вот работа руками была действительно дорогая. Пара рабочих на обработку земли и ещё пара, чтобы подлатать сараи, съела больше половины моих средств. Да, работали мужчины быстро и качественно, не затягивая с отдачей, ведь чем быстрее сделаешь, тем быстрее сможешь заняться своими делами. Вздыхав, я рассталась с крупной суммой, а затем погнала ребят на огород засеивать. Неделя посадки прошла для нас незаметно и очень сложно, но оно того стоило. Глядя на прорастающую зелень, я точно знала: будущей зимой мы голодать не будем. С гордостью вычеркнув из листочка пункт о пропитании, я также вычеркнула и пункт про одежду. Васила согласилась жить у нас и помогать по мере сил. Ей даже понравилось, потому что у маленького Радика появились друзья, а звериная тоска по отцу постепенно проходила. Теперь мои дети ходили в чистой, аккуратной форме. Мальчишек мы нарядили в брючки синего цвета, синие рубашки и пиджаки в тон. Девочкам сшили синие платья с длинным рукавом и тоже пиджаки, чтобы накинуть на плечи в прохладную погоду. Как только у детей появилась сменная одежда, я тут же попросила Василу заняться парадной формой. Не знаю почему, но чувствовала, что так надо, хотя и не собиралась никуда вести детей. Сейчас, когда глобальные проблемы остались позади, я могла себе позволить подумать наконец о доходах. Где их брать? На чём заработать? Не заберут ли у меня и приют, и детей, и доход? Положив крошку в коляску, я села на скамейку и задумалась. Я по идее, этим детям никто То, что сироты могли умереть без помощи, уже другой разговор. Но вот я пришла, заняла дом, навожу свои порядки. А ведь здесь должен быть хозяин, должен быть человек, отвечающий за приют, либо являющийся собственником дома. Я закусила губу и нахмурилась. Надо поискать хоть какие-то документы. Арин, покачай селью, я пойду кабинет разберу, попросила я, отвлекая ту от посадки цветов. Сама же направилась в кабинет. И почему раньше я и не думала заглянуть сюда? Сев за стол в кабинете, я несколько раз чихнула. Да, давненько сюда никто не заглядывал. Надо бы привести здесь всё в порядок и наконец составить распорядок дня, а также завести карточки на детей. Отчёт, расписки, личные письма всё не то. Везде указывалось только название приюта. Я залезла в самый последний ящик стола и достала стопку писем с восковым оттиском и золотыми буквами из королевской канцелярии. Интересно. Райя Нор Ларэнс частенько получал письма из дворца, в которых требовали предоставить отчёт о работе приюта. Требовали примерно раз в полгода, значит, отчёт здесь давать надо дважды в год. А это что? Из стопки вывалился небольшой конверт на дорогой бумаге, но без золотых букв и печати. Рая Нору Ларнсу от Сильвии Жильвин, пробормотала я и достала письмо. Раян, прошу тебя, будь аккуратен. Я еле отговорила Каргу ехать с проверкой. Умоляю, не задерживай отчёта. С любовью твоя Силь. Я взглянула адрес на конверте и усмехнулась. Управляющий живёт в Зарге, а я как раз хотела сдать золото. Не представляю, как буду возвращать украденное управляющим, но я постараюсь. Народ, я уезжаю, громко объявила я, входя в гостиную двумя часами позднее. Увидев растерянные лица, я улыбнулась и пояснила: "Нужно в Зарг по делам. Джен, сможешь поехать со мной?" "Смогу, но так внезапно?" Джен растерялся. Именно заявила я. Дома жизнь налажена, и теперь я могу отлучиться на несколько дней. Тем более за детьми есть кому присмотреть, а если что-то произойдёт, то вы знаете, где можно укрыться. Ну, что же, хмыкнул Джен. Тогда собирайся, а с рассветом поедем, а к вечеру уже там будем. Нечего время терять. Я скривилась. О, да, ехать придётся в телеге, бывшей когда-то каретой. твёрдо, трясёт, неудобно, но лучше, чем верхом. Дети захихикали, увидев моё выражение лица, а мне захотелось щёлкнуть милюзгу по носам. А вы, милые мои, разгребите две комнаты на втором этаже, заявила я. Как вернусь, будем начинать учиться. Ох, как громко взвыли дети. Расмеявшись, я вышла из гостиной и направилась к себе в комнату. Собирать мне было особо нечего, но одно платье Васила мне сшило, невзирая на мои отказы. Синее, закрытое платье в пол сейчас было как нельзя кстати. Вот в нём я и заявлюсь к управляющему. Правда, речь придумать не могу, одни матерные слова на языке крутятся. Ну ничего, завтра ещё поговорю с Дженом, как бы хуже не сделать. Утро наступило внезапно. Джен разбудил меня на рассвете и сказал, что скоро выезжаем. К счастью, Улья припосла нам несколько кусочков хлеба и сварила мясо, чтобы не ехать целый день голодными. Наспех позавтракав, я зашла к детям, поцеловала каждого в тёплую щёчку и вышла на улицу. "Ну что? Какие планы?" весело поинтересовался Джин, сидя на помостках. Немного подумав, я села рядом и объявила: "Я нашла адрес управляющего. Хочешь заявиться к нему и потребовать А, собственно, чего потребовать? Дженн ни капли не обрадовался моему решению. Не знаю, вздохнула я. Пригражу, что пойду к королю. Смотри, что я нашла. Я передала Дженну письмо и дождалась, пока он прочтёт. Хм, интересно, но требовать что-то плохая идея, а шантажировать тем более. И что делать? вздохнула я. Попробую наняться нянькой к детям, предложил Джен. А вот с этим я бы посоветовала идти к его величеству. Так кто ж меня пустит во дворец? рассмеялась я. Тем более до столицы очень далеко. 4 дня пути, кивнул мужчина. Но можно найти мага и перейти порталом, правда, это дорого. Поехали, придумаем что-нибудь, вздохнула я поглубже. А ведь Джен прав. Шантажом и скандалом не добиться ничего. Остаётся надеяться, что вырученных средств с продажи золота хватит на оплату мага в обе стороны. Если нет, то будем добираться своим ходом. Ох, как не хочется оставлять детей одних так долго. Понятно, что взрослые есть, но страшно всё равно.